Глава шестая. Тайны старой крови. В доме Мирны, кроме кухни, были две небольшие комнатки с одинаковой обстановкой. Стол, стул, сундук, постель и все. Мы с ним и разделились и старательно обыскали каждую, но ничего не нашли и встретились в коридоре. Говорящая многозначительно указала наверх. Чердак, а я вниз, на подпол. И мы снова разделились, и опять ничего не нашли. В подполе сплошные заготовки, а на чердаке травы и сундуки со старой одеждой. «Ну, должно же быть что-то!» заметила я, когда мы с их встретились на кухне. «Мирно, ясно сказала, ищи дом, там есть записи. Может, он не единственный, есть другой». Говорящая задумчиво нахмурилась и качнула головой. Нет, мол, заметки пишущих должны быть где-то здесь. Я устала, села на табурет и допила остывший чай. Время к середине ночи, а я прошлую это толком не спала. Все ждала, когда же доберемся до Холмистого, чтобы удрать от зима. «Подумай», — попросила я, — «ты хорошо их знала». А у меня одна только мысль — колодец, тот самый, и все. Пишущие же всегда любили спрятаться подальше и поглубже, чтобы никто не мешал. Нема снова покачала головой и заходила по кухне. Я украдкой зевнула и снова подумала о вертке. Что-то она задерживается. Если бы с ней что-то случилось, я бы поняла, ощутила, мы крепко связаны и не заснет без меня, где попало, и без сил приползет отогреться и подпитаться. Что можно так долго искать? Говорящая наконец-то вспомнила. Ее лицо прояснилось и расслабилось. На губах мелькнула улыбка, глаза засветились. Махнув рукой, она первой вышла из кухни, и я, снова зевнув, последовал за ней, обратно, в комнату пишущей. И, наблюдая, как она, взобравшись на сундук, тщательно обшаривает стену, смежную с комнатой дорого. Я вдруг вспомнила, как мы проходили через двери. Защита на старой крови, и кровь как ключ. Немо что-то нащупало и замерла. По стене пробежали солнечные пятна, очертив каменную дверь. Говорящая надавила на кирпичи, и та растеклась золотым туманом, обнажая проход. Нема смело шагнула в туман прямо с сундука и исчезла. Я тряхнула головой, разгоняя усталость. Из тумана появилась рука и поманила меня за собой. «Шамир, спасибо!» – пробормотала я и последовала заговорящей. «Сундук-туман, слабо пахнущий чем-то солнечным, и длинное узкое пространство. Я подозревала комнату-карман, но нет». Просто полая стена, в которой мы с говорящей едва разместились, впустившая нас дверь тут же исчезла. И повсюду были слова. Они струились по стенам вязким дымом, летешили в воздухе снежными хлопьями, плыли под потолком ленивыми облаками, убегали по полу юркими змейками. У меня сразу заребило в глазах, и я зажмурилась. Неми тоже стало нехорошо. Она нащипала мой локоть и вцепилась в него мертвой хваткой. Я вдохнула-выдохнула и хрипло спросила. «Что дальше? Как мы сможем это прочитать?» Говорящая, как обычно, промолчала, только в рукав моей рубахи крепче вцепилась и мелко хрипло с пресвистом задышала. «Да здесь ужасный воздух, старый, спертый. Для нас двоих его мало. Казалось, чар слов больше, чем воздуха». Я не заметила, как слова зазвучали и показали. Просто снова зажмурилась от мельтешения, попыталась вдохнуть поглубже и опять куда-то провалилась, как недавно при предсказании указаний немы Мирно стоит на сундуке у стены, собранная, сосредоточенная, шевеля окровавленными пальцами левой руки. В окнах морозная ночь. В комнате звенящая тишина. «Истина прошлого!» — шепчет она. «Где найти правду? Где же?» Никто не знает истины. Никто. Откуда они взялись? Куда пропали? Они просто появились. Но ничего не бывает просто. И ничто не берется из ниоткуда. Круговорот воды, круговорот силы, круговорот истории. Пишущие поднимает левую руку и рисует на стене непонятную закорючку. Кровавый Росчерк. Их письма никто не мог прочитать, если находил. Только сам написавший или близкие из семьи, и то не всегда. А они не умели писать ни на древнем языке старой крови, ни на людском. Лишь своими праведческими чарами. Она задумчиво повторяет. Круговорот истории. Вот где надо искать корни правды. Когда-то что-то уже случалось, из-за чего появились или забытые, или похожие на них существа. Может быть, тогда и пропали, растворились в Шамире безлетные, ибо забытым их силы досталось очень мало. Мирно медлит, вздыхает и признает. Да, мало, но достаточно чтобы стужа заморозила треть пира, Но и силы безлетных было не чита даже искрящим. Она помедлила и опять нарисовала закорючку. Но все же искать надо где-то там, еще до забытых. Уже тогда нас было гораздо меньше людей, и не просто же так. Новая кровавая закорючка. Неуловимо меняется время, В окно робко заглядывает рассветное солнце, по стенам ползут золотые полосы, и, кажется, в комнате теплеет. Уже не зима, лето. Мирно озабочено все тем же. Снова и снова, повторяя истина прошлого, истина прошлого, в конце концов она спрыгивает с сундука и нервно ходит по комнате. — Ничего не понимаю, — ворчит раздраженно. — Причем тут пламя на гиблой тропе. Что за образы? Как все в этот раз странно и непонятно, как записать-то? Она останавливается и долго смотрит в окно, пока не видит. Солнечные блики на стекле и скрещая дорожка на темной колодесной воде в ведре. Шамир, затейник! пишущий удивленно качает головой. Искра на гиблой тропе. Ты не оставишь ей выбора? Ты заставишь хоть одного искрящего вернуться в мир и остаться здесь навсегда? А там, где один, там и все остальные? Они до смерти боятся забытых, но по-прежнему присматривают за тобой, за нами. И ты не дашь им ни единого шанса спрятаться. Нет, не так. Не позволишь им опоздать. Мирно снова забирается на сундук и рисует в ряд несколько закорючек. И кивает. Все правильно. Мы должны быть вместе. Да, должны. Старая кровь, как единый народ. Неважно, что кто-то не может говорить, кто-то писать по-людски, а кто-то путается в собственной памяти и не всегда понимает, что с ним случилось, а что с его прадедом. Неважно. Если мы не объединимся, нам конец. И без искр нам тоже конец. И это она тоже записывает. И я чувствую, как от ее слов в моей душе что-то меняется, успокаивается и собирается в кулак и в бой. Не за себя, нет. Мне полшага до гиблой тропы. За тех, кто жив. И за тех, кому еще предстоит пройти по живой тропе с приводящей сюда. У меня гораздо больше работы, чем я думала. Снова неуловимо меняется время. В комнате сгущается сырой сумрак, За окном шумит дождь и гремит гром, А на стены ложатся отблески молний И новые закорючки пишущие. Чтобы проклятие прошлого пало, Чтобы прежние ошибки Больше никогда не повторились, На распев тянет мирно и пишет. Да, так и должно быть, так и будет. Мы доберемся до истоков забытых и поймем, когда началось с кем и почему. Лишь тогда проклятие исчезнет навсегда, когда мы узнаем все наверняка. И это будет последнее явление мертвой крови. Последнее, или мы их, или они нас. Ты о чем? Раздается за дверью густой хрипловатый голос. Больше подходящий взрослому мужчине, чем пацану. Но я уже слышала его прежде и знаю, чей он. «Зайди», — откликается с сундукопишущая. Дорог неуверенно заглядывает в дверную щель, и я, наконец, могу рассмотреть его колодезной грязи. Щуплые, светлые, темно-зеленые глаза. В колодце они были тусклыми, почти черными, бессильными. А при матери искрятся любопытством. «Читай», — мирно указывает на стену. «Читай внимательно и вдумчиво, запоминай, что сможешь, что в тебе отзовется, что увидишь. Подбирай знаки и переписывай». «Зачем?» Мальчишка удивленно приподнимает выцветшую бровь. «Это же твое!» «Нет, дорог, она качает головой, нет, это наше, общее». И не только семейные. Это подсказки для старой крови. Пишущее присаживается на постель и горбится. Я устала, сын. Голос тихий, еле слышный. Я работаю с этим письмом больше года, и я очень устала. Оно из меня все соки выпило. Черновик, наброски, заготовки. А сил нет. А у тебя есть. Я хочу, чтобы ты переписал. Послание должно уйти в мир, его должно закончить. Нам всем надо собраться и поставить точку в делах прошлого, а начнешь их ты. Дорог хмуро смотрит на стену, явно чего-то недопонимает, но кивает. Пока просто смотри и отметь, что понял. Мирно ободряюще улыбается. У тебя еще есть время. Сколько? Мальчик щурится на закорючке. Мало не скрывает пишущие, да и зломы зимы и даже раньше. Закрывает глаза и тихо замечает. Зима в этом году будет ранний сын, неправильно ранний и неправильный. И я ее не увижу, слышатся мысли мирные. Но дорого она ничего не говорит, только снова улыбается. Она уже тогда знала, что уедет в солнечную долину и не вернется потому что именно туда дела приведут ту самую искру, которая в панике едва не спалила гиблую тропу вместе с уводящей, и для которой нужно оставить послание первое. И, может быть, подумалось мне, что мирно сама из себя сделала посмертную тень. Я всегда считала, что это наше умение, наши чары. Но сейчас поняла. Я мало знаю о других народах старой крови. И у них могут быть такие тайны. «Событие. Это и выдумка, и истинность, скрытая за шелухой времени. Песчинка истории, затерянная среди небылиц», — бормочет Дорог и кривится. «Мам, зачем столько лишних слов?» «Надо», — наставительно отзывается пишущий. «Чем больше лишних слов, тем непонятнее смысл. Мы не летописцы и не хроники, чтобы разжевывать для незнаек события прошлого. Мы – пишущие. Мы ищем пути развития истории и предполагаем, какими они будут. В этом наше дело. И важно – она поднимает окровавленный указательный палец, чтобы никто не догадался, что это за путь. Никто. Кроме того, кому лишние слова – не препятствие. Кто не слова глупые слышит, а образы памятью прошлого видит. Я невольно улыбаюсь, хитрец и Ладно, мальчик смешно морщит нос. Я начну? Читай. Мир кивает и встает. Пойду подышу. Захочешь исправить что-то, правь смело. Это набросок. Она выходит, тихо притворив дверь, а дурак смотрит на стену и кажется прямо на меня в упор. И повторяет. Через боль и слезы. Через страх и смерть. Сила снимет с легенд шелуху времени и... Закрыв глаза, как в забытии. Не торопись. Шамир будет замедлять твой путь, Добавлять тебе дел и уводить в сторону. Так надо. Я не все сказал, и я не все узнал. А я хочу и смогу. Он так близко, тот начинающий. Прячется за дыханием зноя. Но иногда мне кажется, что я почти вижу, Но не вижу. Не торопись, я дам знак, когда пора. После сразу сработает указание Немы. И вот тогда не опоздай, верно. Но прежде знака не пущу, уведу в сторону. И Шамир мне в этом поможет. Так и знай. И мы с Немой дружно вывалились из стены. Я села, тяжело дыша. Никогда не могла понять, как пишущие это делают. И почему их слова имеют такую власть над миром? Я стала знающей больше двух лет назад, до того, как мирно взялась за свое последнее письмо. Но она обо мне устала, предвидела мое появление и уже тогда ухитрилась встроить в историю. Как это возможно? Впрочем, и пишущие не понимают, каким образом мы в подробностях вспоминаем то, чего никогда с ними, ныне живущими, не происходило, И случилось сотни лет назад, что было забыто и было не с нами. Надо чаще работать с памятью предков. Если у меня получилось уничтожить дыхание стужи, значит, я уже не так мала и слаба, как до гиблой тропы. Надо постоянно что-то делать, чтобы ощущать свой рост и вообще расти над собой. Немо село на сундук, тряхнул взъерушенной головой и взялась переплетать растрепанную косу а пальцы дрожали. Пару раз она молча смотрела на меня, будто хотела узнать о чем-то важном, но пока руки плохо слушались, чтобы спросить. Я подтянулась, встала и утопала на кухню. Очень хотелось чего-нибудь погрызть, и я нашла на полке мешочек сухарей. Налила из котелка чаю, добавила огня в очаге, чтобы искрами плевался, и уселась на пол, глядя на волшебное плаве. Говорящая последовала за мной и молча опустилась рядом. За морозным окном тихо выл зимний ветер, но впервые за время холодов мне хотелось не в сугроб, а к огню. Золотисто-белое пламя неукротимо ревело, то взлетая к каменной кладке, то часть в стену, то протягивая к нам огненные лапы, точно просясь на волю. Искры с треском сыпались на пол и сразу же гасли. Как и мы. Жизнь огня коротка, Жизнь искры еще короче, если рисковать. И страшно ли мне? Нет, уже нет. Шамир сделал верный выбор и верный ход. Оказывается, я не гиблой тропы боюсь. Я боюсь не успеть сделать все, Что он решил на меня взвалить. И боюсь не помочь. Корень, хрипло произнесла говорящая. Нет, не корень. Ведро в колодце. Работай воротом и вытянешь из тьмы правду. Вы знаете все колодцы. Загляните куда угодно. и мрак вам не помеха. Я кивнула. Мы доберемся до истоков и поймем, когда началось, с кем и почему. Нема протянула руку, и искры из пламени соткались в слова. Если они вернутся... Что делать? Сжигать. Хмурата звалась я. Датла. тла. В огне брода нет. А если огня не хватит? Она вопросительно посмотрела на меня. Как в прошлый раз. В прошлый раз его вообще не было. Я поморщилась. Мы жили и пели, пели и жили. Мы просто очень хотели жить. Вам не понять. Вы не сгораете в один миг из-за лишнего слова, как мы, отчар. Мы жили, как обычные люди, и старались не тревожить свое внутреннее солнце, и не умели ни нападать, ни защищаться. Когда забытые пошли по миру, мы понятия не имели, что делать, поэтому, как и вы, убегали и прятались. И лишь когда прятаться стало негде, прозрачные глаза засветились. «Значит, все-таки кто-то из вас?» «Никто этого не знает» повторила я уверенно. В нашей общей памяти знания об этом нет. Никаких. Мы не знаем, Нема. Мне незачем тебя обманывать. Забытые исчезли и забрали с собой наши песни. С тех пор мы не поем, а ежедневно рискуем, приручая внутреннее солнце. Я мрачно улыбнулась. Оно на одной стороне гиблой тропы, забытое на другой. И там смерть, и здесь. Но мы хотя бы не будем дичью и, может быть, успеем сотворить чудо. Где ее взять, верно, твою смелость, говорящая вздохнула. Мы тоже мирный народ. Живем и работаем, работаем и живем. Это не смелость, это отчаяние. Нас опять пытаются загнать в угол и уже грозят веником, невесело пошутила я и прищурилась на огонь. Знаешь, когда я была мелкой, Я же выросла на страшных сказках о забытых. У нас нет детства. Нас с пеленок готовят к тому, что история повторится. И мелкой я постоянно воображала, как вырасту и приручу свое солнце. И когда забытые вернутся, ух, я их сожгу всех до одного. Я улыбнулась. Но забытых не было и доставалось всей округе. Я тоже улыбнулась. Меня даже взрослые побаивались. А дед постоянно твердил, что я плохо кончу. Почти угадал. Но мне всегда казалось, что Шамир понимает, что делает, когда творит наши души, вкладывая в каждую свои качества. Может, он уже и тогда понимал. Я пожал плечами. Поздно бояться, Нема. Мирно правильно сказала. Мы должны быть вместе. Вообще не знающих есть мудрые. Те, кто живет дольше всех и знает больше других. Мудрым наших народов тоже пора собраться и решить, что делать. И я даже место подходящее знаю. Да, потеряшка, не бросать же такое прекрасное убежище. Говорящая выслушала мой рассказ о доме из солнечной долины, поежилась, помолчала, глядя на пламя, и снова собрала из искр вопрос. «И ты не сомневаешься?» «Не думаю, что это просто случайности?» — дополнила я. «Нет, дыма без огня. Я не просто не сомневаюсь, я уверена. Мы не знаем, кто и они и откуда, но точно знаем, что предшествовало появлению забытых. Мы собирали по крупицам прошлое много лет. Все признаки на лицо. «Особенно дыхание стужи», — признала она. «Их говорят трое. При каждом забытом есть трое верных слуг». Я похрустила сухарями, выпила чаю и подтвердила. Да, один в человечьем облике, второй в животном, третьем явлении природы, способные занимать любое мертвое тело. Правая рука, левая рука и дыхание. Третий по зубам любому, кто не трусит, а вот первые, я бы не рисковала выходить против них пока. Нема вдруг покраснела. Струсят, явно напомнила, как она испугалась у колодца при виде тени на снегу. «Я буду работать», — сообщила она решительно. «Больше не испугаюсь». «Испугаешься». Я пододвинула говорящий мешочек с сухарями. «Главное, чтобы не до беспомощности. Я вот до сих пор пугаюсь. Всякого». Но давно приучила себя сначала защитно вспыхивать, а уж потом бояться, если останется чего. «Привыкнешь, пройдет». Нема взяла сухарь, и некоторое время на кухне раздавался лишь дружный хруст. А потом тихо хлопнула входная дверь. Говорящая сразу подскочила, но я ухватил ее за подол, удерживая. Это вертка, мой хвост. Она понятливо кивнула. Иная старая кровь редко приручала паразитов, лишь из сострадания. Если случайно попадается погибающий, помогала. А мы в свое время занялись ими серьезно и с умыслом. Паразиты – отличные помощники. Просят мало, а сделать готовы все, что угодно. В тяжелые времена и столь мелкое существо может сыграть важную роль. Вертка приползла уставшая, но довольная, с добычей. Раскрутив тугой зелок хвоста, сбросила на пол небольшой, странно зернистый камешек и нырнула на свое место греться и есть. Нему проводила ее любопытным взглядом, а я подобрала с пола добычу, осмотрела со всех сторон, сжала в кулаке и хмыкнула. Моя спутница, как и было, велено обшарила каждый камень, отыскала каждую случайную каплю крови и собрала все найденное воедино. Это меньше, чем нужно, но больше, чем крохотная капля крови горды, и лучше, чем ничего. На мгновение подумалось, не отправить ли ее обыскивать дом. Пишущие всегда работают кровью. Но, вспомнив недавнее видение, я от этой мысли отказалась. Мирно знала, что не вернется. Наверняка, на всякий случай, почистила дом. Спать сложилось из искр. Я тряхнула головой и посмотрела в окно. Плотно закрытые ставнями, расписанные морозной наледью. Да, кажется, под утро, и немного поспать не помешает. Безумно суматошное началось время, и так внезапно. Еще несколько дней назад я ехала в солнечную долину с нарастающей тоской. Не хотелось сидеть без чара без дела. Но такого снежного кома страшных событий я, конечно, не ожидала. Кивнув, я встала, придушила огонь, помогла Неме убрать со стола. И спать отправилась в комнату дорого. А вдруг опять повезет повидаться или повидать? Обычных снов, отличие людей, мы не видели вообще. Или ничего, или память прошлого. «Куда ты завтра?» – появилась на стене. «Не знаю», – честно ответила я. «Скорее всего, в колодец. Поработаю с кровью, а там видно будет. Раздорок, пока меня не ждет...» Иногда мы следовали замечательные привычки пишущих прятаться от мира для вящей сосредоточенности. Иногда помогала. Обратно без меня выберешься? Я же с картой, напомнила я. я Мема ушла рано. Кажется, и не спала вовсе. Когда я проснулась, дом уже опустел. И о говорящей напоминал лишь теплый котелок чая на столе до остатки харчей. Я быстро перекусила, оделась и вышла на улицу. Закутавшись в самый подходящий облик, собственную серебристую искристость. Солнце давно встало, и от сияния снега резало глаза. И кто обратит внимание на еще одну мельтешащую искорку? Возле колодца уже ничто не напоминало о тени на снегу и короткой вечерней схватке. За ночь ветер замел оттаявшую землю свежим снегом с холмов и укутал остатки домов пухуя покрывало. Когда-нибудь, конечно, знающие на них наткнутся, и буду долго ломать голову, что это, откуда взялось, кто создатель. А я шиш скажу. Чем меньше хладнокровные она нас знают, тем крепче мы спим. Людей вокруг не было. Все по-прежнему сидели по домам, боясь тени на снегу. И я намеренно промолчала, чтобы выиграть немного времени для спокойной работы в колодце. А после, конечно, оповещу, и, может, мне даже поверят. Я спустилась вниз привычным способом, попутно отмечая выемки на камнях, где вертка добывала кровь. Поразительно полезное существо. Удивительно, что никто, кроме нас, не захотел наладить с ними взаимосвязь. А ведь после забытых их тоже осталось очень мало. И они тоже важная часть обитаемого мира, которая заслуживает жизни, помощи и спасения. На дне я снова огляделась, нашла проем и заползла в низкую комнатушку. И сначала просто сидела на полу, погрузившись в мрачную тишину, и дышала, собиралась с мыслями, распределяла силы, вспоминала. Несмотря на вчерашнюю драку и дорожную усталость, внутреннее солнце горит ярко, и кровь пригревает быстро. Оно никогда не тускнеет и не остывает. Силы всегда в избытке. Но иногда, или я так устаю и остываю, что долго согреваюсь. Или оно взрывается вместе со мной? Так. Сначала тихо. Я скатала из искр шар света и подбросила его к потолку. А комнатки сразу расплылись тени, одна из которых, темно-багровая, скромно замерла слева от меня. «Покажи». Я растерла кровь Тихны по запястью и протянула к ней руку. «Покажи все, что сможешь. Расскажи все, что знаешь». Тень послушно подалась вперед. Ее бесплотные ладони легли на мою, коснувшись крови. Я закрыла глаза и увидела. Стала тихой и вспомнила ее как себя. Ледяной лес, белый-белый, от кончиков ветвей до стволов у корней. Первый снег и сырость после дождливой осени укутали деревья в пушистую шаль, разбросали по земле пуховые подушки. Я любуюсь, замерзая, уже не чувствую ни рук, ни ног, но все равно любуюсь. Тихо, звучит где-то далеко-далеко, хотя на самом деле рядом, громко и на ухо. Пойдем? Не могу, шепчу еле слышно. Красиво тут, дура, срывается голос. Обе мы дурехи распоследние, зачем в лес понесло, уже не помню. Мысли путаются. И все кажется, что то дико холодно, то ужасно жарко. И в сон клонит. Так хочется прилечь на мягкую подушку, укрыться одеялом. — Не спи! — шипит голос. — Нельзя, не проснешься. И пусть, — думается сонно. уводящие повсюду, от нее не спрячешься. Или в избе перетопленный задохнуться, или утопнуть, или... А здесь красиво. Смотришь и забываешь. Тихо. Голос дрожит. У меня что-то с глазами. Какое-то все другое. Видишь? Я лениво открываю глаза и удивляюсь, и верно, другое, серое, точно пеплом припорошенное. Серые сугробы, серые деревья, серое небо, и солнце тусклое-тусклое. Я сел чуть поудобнее, протер глаза, и снова удивилась. Вроде же рук не ощущала они тут, вот они на месте. Поворачиваюсь и вижу кого-то. Серый полушубок, капюшон и на лице и руках черные трещины. Но память подсказывает. Девушка и вроде бы даже знакомая. «Ты кто?» – спрашиваю с любопытством. «Не знаю», – она осматривает свои руки. «А ты?» «И я не знаю». Отчего-то это кажется забавным, веселым, и я смеюсь. «Дура!» — вдруг снова кричит девушка. «Это же гиблая тропа! Мы... мы умерли!» «Нет!» — подсказала память. «Если бы мы умерли, пришла бы уводящая и забрала бы с собой и отвела к Шамиру. А ее нету». «Ну да!» — голос девушки теряет уверенность. «А что это на лице?» У тебя. И на руках. Смотрю, а там тоже трещины. Пожимаю плечами. А почем, не знать. Ну что, девки, откуда ты из-за деревьев звучит усталый женский голос. Да гулялись, да игрались. Повезло. Пожалел Шамир. Благословил. Ко мне бегом. Куда, Хурм? и встаем осторожно, помогая друг дружке. «Сюда!» — сухо отвечает женщина. «На голос!» «И живей, живей, пока водящая не передумала!» «Иду послушно, но от чего то хочется обернуться!» «И я оборачиваюсь, и вижу, как в воздухе дрожит и расплывается красноватый дымок или какое-то облачко, но налетел снежный ветер, и нет его. Ничего не помню!» Какие-то смутные обрывки мыслей, слов, лиц всплывают в памяти, а я не понимаю, что это. Но почему-то не страшно. Даже интересно начать сначала. Ваше прошлое осталось на гиблой тропе, рисковато бросила наставительница снежно невысокая, сухощавая, с бесцветным лицом. Обличья, вспоминаю я недавние объяснения. Меченым без них нельзя. Люди думают, что метки Чар находится только на руках. Но нет, на лице тоже. Поэтому всегда какой-нибудь придуманный облик. Странно. Новое знание врезается в память дословно. А вот то, что до тропы. Как тебя зовут? Снежно смотрит на меня в упор. Ее глаза вроде бы серо-голубые. Вдруг кажутся зелеными-зелеными и затягивающими, пугающими, как болотная топь. «Тихо — Тихо! — говорю неуверенно. И это все, что я помню о себе. — Кажется. — Тихо у нас, выше неба морщится наставительница. — Тихно и будешь. А ты? — Гордо! — твердо заявляет моя подруга. «Спутница? Сестра?» «Ладно», — кивает Снежная. «Тем, кто помнит, мы оставляем прежние имена. Такое редко, но случается. Далее, еще что-то помните?» Про имена смешно слышать. И смешно, что они придумывают новые имена в честь сезона своих чар. Ведь можно же вспомнить прежние, а они прячут свое. Обезображенные лица за масками, родные имена за нелепыми прозвищами И не просто их прячут, сами прячутся, как преступники. «Учиться будете у меня», — сухо и резко говорит наставительница. «Всему читать, писать, чаровать. Но я вам ни мамка и ни бабка сопли подтирать не стану. Готовьтесь, будет больно». «Да, и больно было. Голова болит всегда». Почему ей так трудно впихнуть в себя все, что ребенок запоминает сразу? И что вообще-то там прежде отлично помещалось? Лицо болит, руки болят. Когда чаруешь, кости ломит диким холодом и пальцы сводит, потом совсем не спится, и никак не получается согреться. Сидишь в пяти одеялах у натопленного очага, но все равно холодно, холодно, холодно. Снежно говорит, надо привыкать. Теперь так будет всегда, потому что зима уже не снаружи, а внутри. Но как привыкнуть? Да никак же. И интерес начать сначала кончается очень быстро, сменяясь злостью на Шамира. Лучше бы забрал. Не хочу, говорю как-то горде вечером. Не хочу быть этим. Согреться хочу, поесть нормально, чтоб тепло стало, а то как сосульки грызешь. И домой хочу. Где он, наш дом, горд? Не помню. Отвечает она тихо и обнимает меня за плечи. Совсем. Одно вот помнится смутно, что ты там, что ты оттуда. И мы всегда вместе были. Запинается и вздыхает. И я тоже не хочу. Устала тихо. А я вспоминаю слово пощечину. Дура. И думаю, Где она, сильная девушка, которая и на гиблой тропе не сдавалась, и меня теребила, пытаясь вытащить хотя бы из забытья? Она поникла, сжалась, руки и губы тряслись от невыплаканного, от усталости, от злости. Она, гордая, смирилась, сломалась. Придумай, шепчу, ты же можешь. Ты? Ты всегда могла. У тебя всегда все получалось. Придумай, спаси нас. Или тебя сломали?» Она молчит, сопит, и я вижу краем глаза ноздри раздуваются, в глазах стылая змеиная неподвижность, как перед броском. «Есть кое-что», говорит гордо медленно, осторожно, не сводя ни мигающих глаз с огня в очаге. «Есть кровь, которая не поддается чарам сезона и никогда не поддается холоду. Старая кровь, теплая, Горячая, раскаленная, обжигающие. Раскаленных и обжигающих боюсь не найти. Искрящие и безлетные сгинули со времен забытых. Ну вот говорящих и пишущих полно. И что с ними делать? Я смотрю на нее удивленно. Забирать себе, негромко отвечает она. Нет, не кровь. Дело не в крови тихо. Сама по себе она такая же, как у нас, красная. Дело в чарах. Шамир вложил в старую кровь много силы. Очень много. И она, как солнце, всегда греет. Даже зимой. Вот его и надо забрать. Солнце. Как? Я не понимаю, возможно ли такое. Но ведь невозможно же. Есть способы. Гордо едва заметно улыбается. Есть. Я поворачиваюсь и вижу, как меняется ее взгляд. Теперь в нем предвкушение, как и в улыбке. — Откуда ты знаешь? — Кладовые меченых хранят немало интересного, — туманно поясняет она. — Я кое-что раскопала, но тих за ответную услугу. Чтобы кое-что получить, надо кое-что сделать. В голосе горды столько странного, что я ляпаю. — Убить, что ли? — И это тоже. Она говорит очень спокойно и так, будто все уже решила. Мне становится не по себе. Убивать не хочется. И стоит ли моя новая жизнь и других? Решайся, гордо встала. Или ты со мной, или замерзай здесь, в обществе бессердечных сосулек, которые считают, что мы должны быть благодарны Шамиру за новую жизнь и пахать на него круглосуточно в бесконечной боли и холоде. Лично я не хочу. Я узнавала, скрывалась, таилась, притворялась даже с тобой. Хватит с меня. Я сбегу с первой же зимой, все сделаю и получу свое солнце. Найдут же. Я судорожно ищу возражение. Обжитых земель мало, а знающих довольно много найдут. На юге нет, она снова улыбается. Там слишком пустынно и безлюдно. Там можно осесть и жить спокойно, и хорошо зарабатывать. Ведь чары останутся при нас, и не только сезонные. Тих, Чары старой крови передаются вместе с их силой. Юг, земли богатые и свободные. И не забывай про обличия. Пока их чары долго копятся, и менять внешность получается всего раз в полгода или чуть чаще, лишь в свой сезон. Кроме них есть краски, одежды, голос, поведение. И решайся! Уже который день меня мучают сомнения. Я не хочу убивать. Не хочу платить чужими жизнями за свою. Ведь только я виновата в том, что замерзла в лесу. И никто из старой крови не виноват в том, что Шамир пожалел меня и пометил. Или виноват. Я постоянно вспоминаю красное облачко в сером мире гибые тропы. Что это? Что оно означало? Оно казалось таким странным, таким чужим. Ни здешним, ни из серого мира тропы. Когда я спросила об облаке у горды, она сказала, что не видела ничего подобного и посоветовала сходить в кладовые знающих. И я собралась в дорогу. Кладовых было много, всяких разных, от ученических до наставительских, от открытых до закрытых. Чтобы попасть в последние, я сочинила снежней какую-то историю, Мол, знающие, они же все-все знать должны. А пока нет зимы и чар, хочу узнать как можно больше, чтобы потом работать как можно лучше. Она поверила и написала мне пропуск. Горда в последний момент решила поехать со мной. Это было ужасно скучно, копаться в пыльных залежах. Хотя я узнала много интересного. О Шамире, о старой крови, о забытых. А Горда всегда копалась там, где говорилось про забытых. Будто заболела ими, будто одержимость напала. Увидит одну бумажку, сразу глаза горят. Я ничего не нашла, хотя перебрала многое. Очень надеялась на последнюю кладовую. Но молчаливая смотрительница на мои вопросы не ответила ни словом. И я отчаялась. Но позже, когда я уже покинула кладовую, меня догнал второй смотритель, невзрачный парнишка. Подошел ко мне и спросил. Что же я все-таки ищу? И я призналась, как на духу. Рассказала, описала и добавила, что хочу знать. Уверена, что облако было именно красным, странно смотрит на меня парень, что ты видела цвет. Я кивнула, еще бы. Он так резко выделялся из окружающей бесцветной серости. Есть лишь одни чары, которые выглядят, как тающее облако. «Как дымка на ветру», — задумчиво произносит он. «Это чары старой крови, пишущих. Очень похоже, что кто-то из них вас спасал. Пытался спасти, хоть как-то. Кажется, во мне так долго холода, что там нечему застывать». Но от этих слов выморозило еще сильнее. «Кто?» — спрашиваю, хрипло. «Зачем?» «Не знаю», — пожимает плечами смотритель. Может, кто-то из ваших семей дружил со старой кровью. А может, кто-то из пишущих проходил мимо, увидел умирающих и пожалел. Они такое могут. Найти чужой истории и возможное продолжение и написать пару слов предсказанием. Но там... Там только снежно было, Ее голос у тропы, вот и все, что мы слышали. Неужели она дружит со старой кровью? Или сама пишущая? Или так совпало? Но вот что странно. Откуда смотритель узнал, что нас на тропе было двое? Ночь. А мне не спится. Опять. Вот уже несколько дней после той кладовой я не могу спать. Я не понимаю, зачем. Почему кто-то сделал то, что сделал? Почему кто-то решил, что лучше жить так в вечном холоде, без лица, без семьи и дома, Вечно чувствую себя в долгу, чем не жить вообще. И думала, лучше бы этого проклятого спасителя не было, правда. Мне не нужна эта вторая жизнь все эти дурацкие чары. «Отомсти!» — вдруг шепчет на ухо гордо. «Давай отомстим. И вернем себе то, что у нас отняли, Если пишущие полагают, что имеют право решать за других и распоряжаться чужими жизнями, Почему мы этого права не имеем? Имеем, не так ли? Ты предлагаешь мстить всем подряд? Я в упор смотрю на нее. Я не хочу всем. Я хочу добраться только до одного. Как ты это сделаешь без знаний, — гордо хмыкает, — и без чар? Никак. Знающие, даже когда их сезон в силе, ничто против старой крови. Даже теплокровный говорящий тебя на куски расколет, засыплет твоим же снегом и растопит потом останки так, что не найти. Как ты до него доберешься? Мы ведь встречаем человека и не понимаем, кто перед нами. Просто человек или старая кровь. А они ощущают. И чтобы найти твоего пишущего, мы должны стать такими, как они, и научиться их находить. Я попалась. Так хотелось узнать, кто он и зачем это сделал. Но я поздно поняла, что попалось. И иголку в стоге сена не найти. Сбежать и спрятаться оказалось очень легко. В бытность человеком знающие казались мне сильными, а на самом деле нет. Те же люди, только умеющие лепить новое лицо и вызывать ветер. Мы попросились зимой на юг обжитых земель и нас отпустили с облегчением. Из-за малолюдности там никто не хотел работать. А когда знающие поняли, что мы тоже не собираемся работать, было уже поздно. Мы сменили обличие и спрятались в снежных холмах. Зимников мало, очень мало. Это редкий дар, и они слишком нужны в городах и на дорогах, чтобы отправлять их на поиски двух безумных девиц. А когда зима кончилась, наши руки без чар стали почти обычными. Да, грубая обветренная кожа, ну и все. И про нас забыли. Решили, что мы сами сдохнем без последней работы. Таких гиблая тропа забирала быстро, в четверть сезона. Но именно на юге мы нашли очень ценную старую кровь – искру. Я лично ее не видела и не сразу поверила. Ведь они же вроде как скинули. Вот только итог встречи был такой. Не знаю, как гордо ее вычислила. Она всегда отговаривалась с кладовыми знающих, и как смогла убить, тоже не знаю. Она владела большим, чем казалось, уже тогда. Так у нас появилось первое общее солнце, запертое в небольшом куске дерева. Где гордо взяла дымник, я тоже не знала. Сама она объяснила, что у искры. И, наверное, это правда. Это же их дерево искрящих. А после, когда зима с весной кончились, мы снова сменили обличье. Гордо убедила меня в том, что горные долины тоже хорошее место, чтобы скрыться. От шии мира глушь, куда крайне редко заглядывают знающие и где хранится много интересного. Я поздно поняла, зачем ее понесло именно в Солнечную долину. Я бы отказалась, если бы узнала. В долине нашлось очень много сырой магии. Столько, что нам хватило бы надолго и без убийств. Но гордо уже было не остановить. Ей все казалось мало. Сначала я думала, что это жадность. Но потом я поняла, она боится. Боится остаться без запасов силы и угодить на тропу и боится кого-то. Она все время оглядывалась, все время тревожилась, даже почти не спала. Когда я прямо спросила, мол, кого боишься? гордо лишь улыбнулась, натянутая и туманно ответила, что старой крови искры, что раз одна уцелела, то есть и другие, а они связаны общей памятью. И хоть она и убивала в другом облике, хоть не оставила следов, Кто-нибудь сильный мог прочитать память убитой, найти зацепки и пойти по следу?» Это объяснение казалось правдивым, но не до конца. Мы давно друг друга знали, и я ощущала, это не вся правда. Возможно, она боялась того, кто дал ей знания и силу, чтобы убить искру и завладеть ее солнцем, и заставил делать то, что мы потом сделали. Как же я об этом жалею! Трое говорящих и четверо пишущих. Богатая добыча соседней ярмарки. И жаль, что все быстро погибли. Хотелось бы поговорить и выяснить кое-что об одной личности старой крови. Но убивать надо быстро, пока они в растерянности. Оказалось, старая кровь вроде обычных людей. Не умеет защищаться. Может, если соберется, а собираться не умеет. Когда мы распределили силы по брускам, города где-то было второй. Я поняла, что все, мне хватит. Надолго, очень надолго. Дожить тот человеческий срок, что мне оставался до тропы, точно. И я даже нашла себе подходящее место. Муж делал дом. Я ухватилась за все это по наитию, от усталости. А потом поняла, что мне нравится готовить, привечать и кормить людей, слушать истории странников, А по вечерам пить чаю натопленного очага и согреваться в мужских руках. Я даже замечтала о детях, ведь шрамы с лица и рук почти сошли, а моей настоящей внешности никто не знал. Даже я сама. Спрятаться легче легкого и жить просто жить. И на того пишущего, кто забрал меня с тропы, стал наплевать. Его народ расплатился сполна. Я не хотела рисковать обретенным ради очередных поисков и смертей. Но гордо останавливаться не собиралась. Появившись на моем постоялом дворе в облике торговки, она садится за стол и подмигивает. Я невольно оглядываюсь на единственного постояльца, молчаливого странника в пыльном плаще. Насытившись, он дремлет за столом у открытого окна, положив голову на скрещенные руки. «Есть дело!» сообщает гордо-весело и со странным облегчением. Время приходит. Какое время? Я отвлекаюсь от уборки и опираюсь на метлу. Для дыхания стужи. Она улыбается и понижает голос. Я знаю, где оно прячется и знаю, как разбудить, и не только его. Пора. Зачем? Мне давно согревшийся, от этих слов становится очень холодно. Забытый лед расползается понутру. «Зачем будить эту тварь?» «Это плата, тихо», — жестко ответила гордо. «Нравится жить? Хочешь сохранить то, что обрела? Плати!» «Тот, кто нам помог, подарил второй дымник, поделился знаниями, хочет разбудить дыхание стужи. Собирайся, и в этот раз все будешь делать ты!» «Я...» и моя метла с грохотом падает на пол. Я чужачка, а ты своя. Тебе проще найти нужных людей и втереться в доверие. Поясняет она и резко добавляет. Я почти год работала на тебя. Пора рассчитаться. Пора, звучит за моей спиной хрипле. Дыхание ждет. Я резко оборачиваюсь, но странника и след простыл. Лишь скрипит на холодном осеннем ветру оконная створка. Парня-летника было так легко убить. Гордо сказал, что он – сторож дыхания стужи. И я думала, что он будет суровым, неприступным, подозрительным. А он оказался доверчивым, дружелюбным. Сразу поверил мне, привязался, с удовольствием ходил по траве и учился готовить. Говорил, что, кажется, в прошлой жизни ужасно это любил – кошеварить и стряпать. А во второй жизни им очень плохо. Нас зимний вымораживало, а он сгорал заживо. И оттого страшно напивался, прячась по ледяным погребам. И даже когда отраву принял, не понял, что это я ее в вино подсыпала. Не поверил. Пока умирал, тянулся ко мне, смотрел отчаянно и просил, просил, просил взглядом помочь. И я делала вид, что смешиваю противоядие, а сама быстро-быстро готовилась к ритуалу. Он так и умер, вери, что я спасу. И так от этого стало тошно. Зато гордо была довольна. Говорила, что все, мы в расчете и свободны. Разбегаемся в разные стороны, раз таково мое желание сидеть болотной кочки в захолустье и варить похлебки. И живем кто во что гораст. И я вернулась домой. А потом откуда-то взялась ты, искра который мне так не хватало, чтобы навсегда обрести лицо и жизнь. Но знаешь, наверное, я бы никогда. Я долго сидела с закрытыми глазами, переходя в себя. Воспоминания Тихны яркие, острые, болезненные точные. Я посмотрела на стену перед собой, вычленяя необходимые знания. Тихна ничего больше не знает, потому что ведомая. Гордо Зимница, к сожалению. Я надеялась, что она другого сезона, и внезапная зима помешает ей удрать, но нет, не помешает. Наоборот, подсобит. И она смогла убить искрящего, наверное. Значит, очень опасно. И я не ошиблась, за ней кто-то стоит. Может, этот кто-то и выдернул ее с гиблой тропы, чтобы подсунуть нужные знания, совратить, подкупить и использовать. Это могла быть и снежно пишущая. Или она только спасала из жалости или по знакомству? А может, случайно оказалась рядом, чтобы подобрать двух новоявленных меченых? Выясню. А пробужденное дыхание стужа да, это плата. И, оказывается, передается не только сила старой крови, как согревающее солнце, но и все известные наши чары, то есть умение работать с силой и творить, например, воронки. Кажется, она действительно боялась искрящих, иначе воронки бессмысленны. Но кого же именно она боялась? Если бы кто-то из нас спутался с гордой, мы бы знали. Любой из нас мог основательно прощупать любого из нас, вывернув наизнанку память и узнав все. Предателей среди народа искр нет и быть не может. То есть она просто боялась нас, искрящих вообще. И она точно знала, что мы существуем не потому, что начиталась, а потому, что убила. Лично встречала искру, но в это мне не верилось. Горда, может быть, ошиблась, приняв за искру того же говорящего, но на всякий случай испугалась и начала стирать за собой все следы воронками. В конце концов, это чара забытых, кроме прочего. А Горда, видимо, действительно очень много знала. Насторожил рассказ о последней кладовой, невзрачном парнишке и молчаливой смотрительнице. Это точно травна. Надо отправить к ней второго вестника, или лучше лично пообщаться и отыскать этого смотрителя, если, конечно, он существует, и прощупать травну, но быть очень-очень осторожной. Не зря я помедлила с предупреждением Снежни. Это самое страшное открытие. Старая кровь все-таки замешана. И кто-то из пишущих спас двух полезных девиц и наметил их путь, а говорящий поддержал. Но зачем? Платят силой и послушанием за свою жизнь среди новых забытых? Это единственное, что пришло мне в голову. Старая кровь ничего не могла противопоставить мертвой в прошлый раз. И когда кто-то намекнул, что забытые не за горами, и доказал, почему трусливые сдались, а сильные по-прежнему верят в солнце старой крови и в помощь уцелевшей искры. Я выбралась из колодца к вечеру, и с таким камнем на сердце. Нас осталось так мало, и так не хотелось верить, что свои пойдут против своих, когда каждый на счету и надо помогать любыми силами. Не хотелось, но не верить я не могла. «Конечно, одной лишь памяти мертвой беглянки мало для доказательств, но выше крыши для подозрений. Снежно, снежно пишущее, травно говорящее, Но на постоялом дворе перед убийством летника говорил явно мужчина. Тихо не видела лица, но волос запомнила, мужской. А посмертная тень осталась в колодце». Тихно честно призналась, что не сможет распознать горду. Зима обновила ее силы, и она наверняка поменяла внешность. И ищи ветра в поле. Кровная связь не поможет, даже у нас гиблая тропа путает и удлиняет старые связи, а у людей подавно. Я порвала все поводки, и кусок сущности бывшей знающей превратился в кровавую кляксу на грязной стене. Пожалуй, я понимала ее отчаяние и немного жалела но все-таки убрала вовремя. Да, Шамир, и как же вовремя ты указал мне на солнечную долину. Сейчас еще есть возможность распутать этот клубок, уничтожить пробужденные сгустки и, если повезет, предотвратить неизбежное. А если не повезет, приготовиться. Искрящие больше не будут перепуганы безмозглой дичью. А остальная старая кровь время покажет. Отряхнувшись и поправив одежду, я посмотрела на заметенную снегом деревеньку. Остается последнее почистить одной старушке двор и сообщить, что больше им не надо бояться никаких теней ни на снегу, ни собственных, и отправить вестника ее сыну, но не обычного, а солнечного. Он приснится, согреет душу и материнским голосом позовет на помощь. Мы всегда выполняем обещания, даже если даем их. Только сами себе.